Глава 34. Территория клана иных. Тень никогда не считал себя принадлежащим кому-то — женщине, клану, лидеру. Всегда сам себе на уме. Кажется, что даже он сам не знал, что скрыто в потемках его души. Но эти сутки полностью перевернули его представление о себе. Оставленный ушами головы, он весь день слушал перешептывания мужчин гибридов полной надежды. Большинство думало, что это не совпадение, что у главы с Доком наконец получилось достигнуть успеха и обратить стерилизацию. Женщины клана притихли, потемнели лицами, вроде и улыбались, но вот глаза не врали. Тень подслушал один разговор. И понял причину. Девушки расстроились, что мужчинам повезло обратить бездетность, а вот им такое не светило. Никогда не подержать на руках собственных детей, если только не получить в будущем ребенка от любимого и незнакомой человечки. И вот тут начиналось самое интересное: в какой бы разговор тень ни вклинивался, Везде упоминались человеческие женщины и Альбина. Мужчины устроили настоящий мозговой штурм, беспокоясь о том, что новый врач не сможет повторить подвиг Дока, и пришли к странному выводу. Веру они бесспорно признали особенной. Весь клан видел, что она стала своей во всех смыслах, даже вела себя как оборотень. И жаркая ночь главы во время их обсуждений только подтверждала выводы. Но вот странность. Звуки доносились до ушей оборотни, а прорывающиеся эмоции лидера, которых было не избежать, нет. «Неужели у Димы был такой контроль над зверем?» — думал тень. «И раз меня не задевает, не означает ли это, что кровь головы постепенно выходит из меня?» Ее яйцеклетки особенные. Наверное, док перепробовал этот трюк с многими, а тут повезло. «Что-то совпало», — рассуждали они. Тень слышал, и у повидавшего разное наемника волосы вставали дыбом. «Нужно умолять главу, чтобы он разрешил пожертвовать ей свои яйцеклетки на пользу клану». «Да, оплодотворить лабораторно через донора со слабой доминантой» а потом подсадить нашим человеческим парам. Но у некоторых из нас пары — наши женщины. Всё просто. Кто хочет детей, тот связывается с человечкой. Не обязательно навсегда. Уверен, наши женщины потерпят ради ребенка. Тень наблюдал за парой женщин-гибридов и понял, что сейчас кому-то надерут задницы. Две подслушивающие оборотницы аж посерели, а потом быстро исчезли, и уже через пять минут пришли абсолютно все женщины клана. Стая разделилась надвое. Гибриды готовы были вцепиться друг к другу в глотке. Останавливало лишь понимание, что сейчас придет глава и все разрешит, потому что чувствует по связи волны агрессии. Но шли минуты. Конфликт разгорался, как лесной пожар, а Дмитрия все не было. Главе на нас все равно, не видите? Он получил свое. Даже не выходит, чтобы разрешить спор, выкрикнул кто-то. А правда, неужели гибрид так утонул в любви, что не желает выполнять свои обязанности? В окно, что ли, постучать? Тень посмотрел в сторону строения вдалеке, где располагался лофт главы. Но не успел наемник решиться, как терпение клана закончилось. Глава иных ворвался в зал и рыкнул во всю глотку. Даже без зверя внутри он агрессировал так, что клочки шерсти на мгновение застыли в воздухе. А пасти разошедшихся оборотни защелкнулись, не успев вцепиться в мясистые бока гибридов. Опыт управления усыпить не так-то просто. Но вот как объяснить то, что почти весь клан в зверином обличии, а он наводит порядок в человеческом? Впрочем, Дима не любил бестолковые разглагольствования. Не надо быть зверем, чтобы чувствовать накал и разбушевавшуюся силу, с которой придется иметь дело. Кот настаивал и просил главу, чтобы Вера помогла контролировать стаю. Но Дима ни за что не позволил бы ей подвергать себя такой опасности. Лидер — это тот, кто берет на себя ответственность. Альфа — это тот, кто в любой момент готов принять вызов силы. Глава — это тот, кто отвечает за благополучие своих людей. Бесспорно, Вера могла сейчас заставить всех обернуться. Но что, если кто-то бросит ей вызов на зове инстинктов, почуяв в ней более слабую? Голыми руками защищать свою половинку от зверя будет ой, как непросто. Да и о каком уважении будет идти речь, если Дима спрячется за девушкой, пусть даже с Альфой в животе. Нет, так не пойдёт. Раскат рыка смолк, и гибриды застыли, ожидая оборота головы. А его всё не было. В такой ситуации звериная сила и ментальные способности быстро бы подавили панику и успокоили разбушевавшихся оборотни. Но сейчас Диме предстояло полагаться только на свой ораторский дар. «Успокоились все», — рыкнул он, и, балансируя голосом от по наклонной, сказал, «Забыли, что грызть своих — это последнее дело, что после всего, через что мы вместе прошли, мы способны преодолеть любое испытание». Что заставило вас впиваться в глотки друг друга? Самцов, а по-другому их сейчас и не назвать было, трясло от невыплеснутой энергии. Дима понимал, что одно слово способно сорвать их с тормозов, что не нашедшая выход агрессия это бомба с таймером, все равно рванет. Вопрос: только когда и куда? Для того, чтобы ответить в главе. Нужно превратиться в человека. Но гибриды были к этому не готовы. А вот женщины стали оборачиваться, рассказывать. Всё из-за вопроса продолжения рода. И чем больше из выкриков Дима понимал смысл конфликта, тем сильнее затвердевал позвоночник. Он даже обрадовался, что сейчас зверь спит, потому что когда упомянули веру и что от нее хотят... Его натурально затрясло. Зверем бы он точно повыдергивал скелеты из тел говоривших. «Это не я», — предложила глава. Кажется, ни один он знал характер. Его люди тоже прекрасно знали его, потому что застыли в ожидании кары после словесного ляпа про веру. А Дима сжимал кулаки и не оборачивался, чтобы задать жару идейным. В зверином мире это было все равно, что в человеческом подставить вторую щеку под удар. Альфы так не поступали. Мир оборотни, мир силы и авторитета на том и держится. А теперь он качался, готовый перевернуться. «Глава!» — вякнул кто-то из толпы. Кто-то явно малодушный, потому что пытался изменить голос и затеряться. Зверя так не обмануть. А вот человека — легко. Кто-то догадался, что с Димой что-то не так. «Вера, что там происходит? Скажи честно». Чем больше я смотрела на вытянутого струной кота, тем больше ощущала, как к нам тихой поступью подкрадывается несчастье. «Почему мы остались здесь?» «Это приказ главы» механическим голосом ответил оборотень, еле открывая рот. А по самому видно, что по малейшему свисту убежит на помощь Диме. Лишь я удерживаю его на месте, словно 500 килограммовая гиря. «Кот, что не так? Я же чувствую, что происходит что-то неладное». Я попыталась прощупать его ментально, но тщетно, Зато с улицы шла волнами такая масса эмоций, что я не успевала продышаться, захлебывалась, словно волнами при шторме. Будто малыш до этого изо всех сил держал дамбу, но тут ее прорвало и меня просто затопило. Никогда бы не подумала, что быть Альфой даже на уровне мысли безумно тяжело. «Как же Дима всю жизнь живет с этой какофонией! Заодно только это можно выдать медаль. Я радовалась, что эта способность не моя, и как только родится малыш, я снова буду нормальной. Этот вес я на своих плечах просто не унесла бы. Восхищаюсь, Димой, с какой легкостью он тащит на себя ношу головы. Просто уму непостижимо. Не могу сказать, скована ответил кот, стараясь не смотреть на меня. «Ну уж нет, так дело не пойдет. Еще и взгляд полный страха отводит». «Придётся», — твёрдо настояла я, удивляясь самой себе. «Похоже, Дима настолько проник мне в душу, что я уже не могу остаться в стороне и спокойно наблюдать за исходом. Не смогу. Казалось, что если сейчас упущу время, то буду жалеть всю жизнь». В голову лезли предположения о причине такого жуткого страха кота. И чем больше я думала, тем тяжелее становилось на сердце. Я потребовала ответа. «Ты недавно сказал Диме, что я могу помочь. Чем?» «А это не важно. Голова не допустит этого. Он же сказал». Нога кота стала подрагивать, будто он уже был не в силах стоять неподвижно. «А если Диме угрожает смерть, тоже не пустишь», — сказала и попала в точку. Оборотень со свистом втянул в себя воздух, побледнел, но проскрипел. «Приказ главы есть приказ». «Вот теперь я точно уверена, что дело плохо. У меня в глазах появились тёмные мушки волнения, а сердце, казалось, забилось в горле. Нет, с Димой же ничего не случится». «Он же альфа, глава, сильный, сейчас выпустит своего зверя, прикажет ментально, и все будет хорошо, ведь так?» И тут мысль зацепилась словно за крючок. Во мне словно пробудилось внутреннее чутье, которое подсказало «Вот оно, вот, разгадка близка!» Я еще раз прокрутила слова кота о том, что я могу помочь. «Но на что я способна?» «Что у меня есть?» Тут ответ один. «Ментальный дар ребенка. «Вон, как оборачиваются гибриды в зверей и к земле пригибаются, когда я пугаюсь. Вот в чем дело. Но если я могу быть полезной, если могу помочь Диме, то он...» «Что с Димой? Он больше не может приказывать клану? Не чувствует его?» Я вспомнила, что именно я почувствовала панику а гибрид нет. И он расспрашивал меня, будто сам не знал, что происходит. На лице кота был написан ответ. «А зверь?» — спросила и опять попала в точку. Я это видела. Пусть я совсем немного времени пробыла в клане, но благодаря малышу в животе и способностям, которыми он со мной делился, я тут же поняла всю серьёзность положения. «Мир оборотней жесток. Лидером клана просто не может быть оборотень без зверя. Его порвут. От страха у меня все сжалось внутри. О, нет!»